Принц без Золушки Дэн До полуночи оставалось полчаса, и за эти полчаса случилось целое безумие. Мир перевернулся несколько раз за одно мгновение. Я рискнул ее поцеловать. Она ответила на поцелуй. Все было отлично. Затем Золушка, чего-то испугавшись, внезапно сбежала. Она настолько торопилась, что не стала поднимать обороненную туфельку. Поднял ее сам и задумчиво вернулся в зал, где снял маску. «Все равно сейчас подтянутся остальные и будут снимать свои и знакомиться между собой». Тед удивленно смотрел на меня и на туфельку в моих руках. «Слушай, а у вас тут ситуация типа сбежавшей Золушки?» Наконец медленно заговорил он. «Она что, сбежала босиком?» «Все понимаю, но зима же, да и туфли почти что летние». Она успела переодеться в высокие сапоги. Мрачно хохотнул я. «А когда увидела меня, побежала, обронив одну туфельку». «Ну, почти каноническая сказка», — резюмировал Тед. «А еще, я так понимаю, ты не видел ее лица, что ставит тебя в тупик принца из той же сказки». «Вот только можно без глупых аналогий», — продолжая крутить туфельку. Нашел внутри название марки, припоминая, где у нас могли продавать подобные туфли. Понимал, что это иголка в стоге сена. «Все-таки, даже если я найду бутик, то не факт, что туфелька была куплена на этой неделе или даже в этом месяце». «Хорошо, могу прямолинейно. Золушка, назовем ее так, очень тебе подходит. Она очень умная, начитанная, в меру занудная, как раз такая, как нужна тебе, занудному книгоману. Нет, даже книжному червю!» Поднял на него взгляд, задумавшись над его словами. «К тому же она показалась мне симпатичной, несмотря на то, что ее глаза были скрыты маской. Не упусти ее, сделай все, чтобы найти». «Спасибо за поддержку, Тед. Можно теперь виски с колой, и я пойду искать свою золушку в этом огромном городе?» «Мне захотелось по-настоящему расслабиться и выпить пару глотков любимого напитка, и попросту забыть и забыться на сегодняшний вечер. Хватит с меня переживаний и приключений на сегодня». Тед кивнул. Через мгновение у меня уже стоял мой любимый коктейль. «Уже знаешь, что делать? Хвалю! Дерзай, и пусть у тебя все получится!» – вдохновенно заметил он. Осушил до дна бокал и бросил наличку. Как раз столько, чтобы оплатить общий счет, а заодно оставить чаевые. Мысленно молился, чтобы ни у меня, ни у красавицы не было похмелья на утро, потому что на утро были грандиозные планы. А затем я просто позвонил по номеру, который оставила убегающая Золушка.